Солнце и лес. Не надо убивать мамонтов. У сосен махнатые зелёные лапы, они закрывают небо. Только отдельные клочки неба можно увидеть сквозь ветки. Зато эти клочки синие-синие. В них гораздо больше синевы, чем в целом небосводе. Солнце в лесу тоже особенное. Оно висит, запутавшись в вершинах сосен, и похоже на большую золотую звезду с тысячью лучей. Лучи прорезают тёмно-зеленоватый воздух леса. Каждый луч что-нибудь находит для себя. Один зажёг искры в жёлтых каплях смолы на оранжевой коре дерева, другой сквозь чёрный глазок влетел в дупло, прямо в беличью квартиру и светлым пятном улёгся на рыжую спину хозяйки. А ещё один луч отыскал на земле удивительный лист какого-то растения. Уже август. И этот листок, услыхав о недалёкой осени, поспешил сделаться красно-жёлтым. Он пятиконечный и похож на яркую морскую звезду. Много деревьев с каплями смолы и гнёздами лесных жителей. Много цветных листьев, много маленьких чудес. Угалёк умеет находить их не хуже солнечных лучей. Пошли, сказал он друзьям. Брат и Селивановы и тётка быстро подружились с лесом. Они примолкли сначала, когда сосны окружили их и сделался слышным ровный и негромкий шум. Но уголёк сказал: "Это ветер вверху". Толик посмотрел на вершины деревьев, оглянулся и предложил весело и громко: "Давайте охотиться на мамонтов". "На мамонтов", отчётливо сказала на просеке эхо. И все мамонты в лесу, наверное, сразу узнали про опасность. Отчаянная тётка сверкнула глазами, почти такими же чёрными, как глаза у уголька. Мы будем племя не-охотников забивными. Они смастерили оружие, взяли палки, расщепили их славкиным ножом и в развилку вставили длинные узкие камни. Камней и палок много на склонах лисистых гор. Камни крест-накрест прикрутили к рукояткам проволокой, которая нашлась в славкинных карманах. Получились топоры, как у настоящих первобытных людей. Только Витька мушкетёр отказался от топора. Витька тоже был здесь. Великодушная Толика Селиванова покорила благородную мушкетёрскую натуру. Через полчаса после нападения тётки мушкетёр обругал Митьку и Козлова гнилыми кочинами. И мимоходом, не теряя достоинства, помирился с Угальком и Вюном. Участвовать в охоте на мамонтов мушкетёр согласился, но только отказался сменить шпагу на топор. Это было не по правилам, но Толик сказал: "Пусть, это будет самая первобытная шпага". Угальку топор сделал Толик, сам Угалёк не умел. Зато он знал, где пасутся мамонты. Угалёк шёл впереди. Он руками и коленями раздвигал высокий влажный папоротник, и кругом колыхались листья, они медленно качались, большие и кружевные листья, и на них из-за сосин падали пятна солнца. Многие листья уже стали жёлтыми. "Правда они похожи на перья жар-птицы", сказал Толик у уголёк. "Или на перья жёлтого страуса", ответил Толик. "Такие разве бывают? Не знаю." А разве бывают жар-птицы? удивился круглый Славко. Он всегда удивлялся и всегда спрашивал. Бывают жар-птицы, серьёзно сказал Толик. А Витька-мушкетёр сорвал одно такое перо и украсил им свою кепку. Чёчила, хмыкнула тётка. Осень Йорита, сокрушённо протянул мушкетёр. Олух, сказала тогда Синьорита. Как дам? Пообзывайся ещё. Мушкетёр как-то сник. Он стал отставать и скоро оказался совсем рядом с тёткой, которая шла позади всех. "Ты чего?" тихо спросил мушкетёр. "Я могу ещё один лист сорвать тебе?" Тётка с презрением мотнула загнутыми косами. "Ну и наплевать!" изящно выразился мушкетёр. Тётка насупилась. Мушкетёр сорвал самый большой и самый золотой лист. Молча показал тётке она косо взглянула на Витьку. «Ну, давай». И никто не заметил, когда в черных волосах отчаянной девчонки появилось яркое перо жар птицы. Уголек вывел охотников к поляне, где из травы поднимали свои круглые спины валуны слонята. Это были маленькие слонята, а не мамонты, и в душе уголька шевельнулась жалость. Он лежал в молодом колючем соสนнике рядом с столиком и жалел слонят, будто они были живые, а не из камня. Он всегда так играл, забывал, что в игре не всё настоящее. А сейчас Угалёк привёл охотников к поляне, где паслись знакомые слоновьи детёныши, и его слегка мучила совесть. А когда охотники вскочили и бросили камни и хотели добить ста парами загнанных в ловушку зверей, Угалёк выбежил на поляну. Он выбежал и крикнул, подняв свой топор. "Стойте! Не надо убивать мамонтов!" Все остановились и замолчали, и только удивлённо покачивали головами сосны. Толик опустил своё оружие. Он был вождём племени. Его выбрали вождём, потому что он всё время что-нибудь придумывал. Это он умел. Кроме того, Толик был самый старший. Мушкетёру, правда, тоже исполнилось 12, но его не сделали, вождём. Тётка сказала, что он аболтус. Толик опустил топор, и другие охотники тоже опустили топоры, даже тётка. Почему не надо убивать мамонтов? Удивился Славка. Почему не надо? Подумав, спросил у Галька вождь охотников. Можно приучить их, сказал Угалёк. Они сильные, они будут помогать нам. Это добрые звери. Он стоял с опущенным топором среди больших круглых камней, и Толик вдруг показалось, что камни сейчас оживут, шевельнутся и поднимутся на толстых ногах, вскинут хоботы и выставят жёлтые кривые бивни, и по приказу уголька встанут на дыбы все разом. Толик подошёл к угольку, а охотники остались у края поляны. А если мамонты растопчут тебя, тихо спросил вождь. Угалёк поднял на него чёрные задумчивые глазищи. Не растопчут. Звери меня не трогают. Я их люблю. Он только не сказал, что больше всех зверей любит собак. Ты мог бы стать укротителем, раздумывая произнё Толик. Правда, мог бы. Зачем в цирке? В каком цирке? Удивился Угалёк, потому что знал, что мальчишек не берут в укротители. Но Толик уже придумал. В нашем, сказал он, сами устроим цирк. Ведь идея. Если бы знала уголёк, сколько неприятностей случится из-за этой идеи. Но про неприятности потом.